Глава тридцать шестая. Первое, что я увидела в прихожей, записка от Крауза, которая лежала на столике. Уехала в восемнадцать часов за посылкой в СДЭК. Вернусь не знаю когда. Киса сейчас на репетиции. Заберу ее в восемь вечера. От радости я подпрыгнула. До возвращения девочки много времени. Осталось прояснить еще один момент. Я схватила мобильный. «Бюро услуг к вашим услугам», – произнес Макс. Не очень красиво высказался «услуг к услугам». «Зато понятно», – ответила я. «Ты где?» «Должен оказаться дома минут через тридцать-сорок», – объяснил муж. «Почему ты спрашиваешь?» «Застряла в магазине», – соврала я. «Ношусь между стеллажами». Роза Леопольдовна отправилась в СДЭК. Киса на репетицию новогоднего спектакля. «Ты будешь в квартире один». «Ужасно!» – простонал Вульф. «Даже не знаю, как пережить травмирующий шок». «Один дома. А вдруг я захочу чаю попить? Милая, где у нас ведро?» «Какое?» – удивилась я. «С которым ты к колодцу ходишь?» – ответил Вульф. «Вернусь, вместе пойдем», – пообещала я. «Сяду у входной двери, глаз с нее не спущу», – прошептал Макс. «Один дома. Невозможно такое пережить». Завершив разговор, я понеслась в свою гардеробную. Времени у меня не так много, а процесс наполнения ступы газом может оказаться непростым. Но баллон безо всяких проблем заработал, и вскоре летательный аппарат оказался готов. Внешне он походил на очень большой надувной матрас, из которого сложили гигантскую кастрюлю. Костюм Бабы-Яги смотрелся эффектно. Длинное платье-рубашка серого цвета, которую сшили из материала, здорово смахивающего на мешковину. К наряду прилагалась странная конструкция. Очень короткая жилетка с одной пуговицей, чуть пониже горла, а вот спинка у нее была длиной до пола. Я не сразу сообразила, что держу в руках плащ ведьмы. Еще в комплекте отыскалась черная треугольная шляпа с круглыми полями. К ним приделали искусственные седые волосы, маску с огромным крючковатым носом и отверстиями для глаз и рта. В качестве обуви предлагались здоровенные короткие сапоги. Сверху у них болтались длинные шнурки. Для таких непонятливых, как я, приложили картинку с объяснением, как облачиться в наряд. Я справилась с задачей быстро. Обувь была без подошвы. Ее следовало натягивать Поверх своей и привязывать к лодыжке тесемками. Завершив процесс облачения, я глянула в зеркало и пришла в восторг. Никто никогда ни за что не узнает госпожу Романову. Сейчас я полечу по коридору, потренируюсь управлять ступой. Затем использую крюк на веревке, который исполняет роль якоря, и припаркуюсь на кухне. «Макс войдет в столовую, и ему навстречу выпорхнет ведьма!» «Как бы вы отреагировали на подобную ситуацию?» «Вульф точно онемеет Я тихо засмеялась. «На моей стороне эффект неожиданности. Я знаю, что Макс обожает розыгрыши, поэтому любой телефонный звонок от супруга с вопросом «Когда ты вернешься домой?» Включает у меня обострение подозрительности. Зачем макс узнать время моего появления в квартире? Ответ прост. Он придумал очередную шутку и хочет успеть все приготовить до того, как я войду в дом. Я всегда жду подвоха, а вот я не особая любительница класть в сахарницу рафинат из которого в чай начинают вываливаться червяки. Вопрос о времени прибытия Макса домой – Я задаю ему постоянно. Обусловлен он желанием примчаться в квартиру одновременно с мужем и сесть за совместный ужин. Вульф совершенно спокойно войдет в комнату. И тут... Ведьма! Как вы отреагируете на подобное зрелище? Точно знаете, что сейчас один дома, и вдруг перед глазами возникает Баба Яга. Вы подумаете, что видите свою свекровь или тещу, которые случайно предстали перед вами без макияжа, и спросите «Мама, это ты?» или с громким воплем, визгом и воем залезете под стол. Я влезла в ступу, выкинула из нее собрание сочинений милады с Маляковой во многих томах, которые положила в летательный аппарат в качестве балласта, и в ту же секунду взметнулась к потолку стукнулась о него макушкой, оттолкнулась метлой от стены, полетела к двери, опять врезалась головой в натяжное покрытие. Как опуститься пониже? Да очень просто. Я уперлась в стену ладонями, начала перебирать ими, оказалась на нужной высоте и вылетела из гардеробной. Очутившись в коридоре, я, энергично орудуя метлой, Орлом влетела в столовую, где на диване мирно спали мопсихи. В комнате оказалось прохладно. Войдя домой, я решила проветрить помещение. Приоткрыла окно и забыла про него. Увлеклась переодеванием в бабу-ягу. Декабрь не тот месяц, когда следует распахивать обе створки стеклопакета. Я чихнула. Фира села, зевнула, повернула голову. Увидела хозяйку. Большие выпуклые глаза мопсихи стали медленно вываливаться из орбит. Ее сестра зашевелилась, тоже приняла сидячее положение и начала громко икать. Желая удивить до остолбенения мужа, я ввергла в бескрайнее изумление собак. Надо их успокоить. «Девочки!» — самым ласковым голосом завела я. Не впадаем в транс. Перед вами мама. Да, у меня немного странный вид, но это только внешность. Внутренность осталась прежней. Фира, по-прежнему храня молчание, а Муся, громкая икая, сползли с дивана и кинулись под стол. На мягкой мебели остались две ароматные кучки. В ту же секунду раздался голос Макса. Вовка! Я домой пришел. Давай договорим позднее. Я вмиг забыла про безобразие, которое устроили мопсихи, и живо оттолкнулась метлой от стены. Я намеревалась влететь в кухню, но что-то пошло не так. Меня потащило к распахнутому Насте шакну. Я попыталась рулить метлой и очутилась на улице. Дунул ветер, Ступу поволокло налево. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, я сначала запаниковала, но потом вспомнила про веревку с крюком. Бросила якорь и зацепилась за водосточную трубу около чужого окна. В декабре, в ветреный день, очень холодно даже в пуховике. А на мне сейчас ведьмино-платьишко из мешковины и куцая жилетка, которая прикидывается плащом. Я застучала зубами и сообразила. «Или я решительно действую, или превращаюсь в замороженную тушку детектива, матери семейства!» Я ухватилась за веревку, подтянула ступу к окну и начала стучать в него метлой. Занавески раздвинулись, появился сосед, который живет этажом выше. «Нельзя сказать, что мы с ним дружим!» «Просто всегда вежливо здороваемся, если сталкиваемся в лифте или на первом этаже». Я ему улыбаюсь. Военный отвечает кивком. «Где он служит?» «Понятия не имею, но у него на погонах одна большая звезда».